Неунывающие бодистки. Есть такой аппарат системы БОДО. Чрезвычайно удобная штука для телеграфирования. Вы, к примеру, сидите в Киеве, а ваша подруга у аппарата в Москве. И обеим на дежурстве до того скучно, что глаза пупом лезут. И аппарату тоже не черта делать. И вот вы пальчиками начинаете колдовать по клавишам, и получается очень интересный разговор. Киев начинает. Трек-трек. «Это ты, Лиза? Здравствуй, милашка!» Москва приятно удивлена. «Неужели ты, Оля? Ну, рассказывай, какие новости?» Киев гордо. «А у меня есть? А у меня есть?» Москва заинтересована. «Что есть?» Киев. «Милый муженек, Колечка». Москва. «Правда?» Киев. «Ейбо!» «Но и кроме Колечки все мною увлекаются. А я, как всегда, кружу всем головы. Летом еду в Крым на курорт. Гордо». Все за мною, как за дичью, гоняются. Москва. Крыть нечем. А я после болезни располнела. И вообще играю на сцене. Бросила ныть и мямлить. Киев. Дразнит. Мой Колечко цаца, Но я нарочно холодна с ним. Интимно. Трак-трак. Чтобы он жарче ласкал. Вообще, здесь лучше. Не то, что на прежней должности. Пауза. Они меня любят. Ну а как ты, девочка золота? По-прежнему такая же чистенькая, скромница и внутренними чувствами, и внешними. Аппарат вздыхает. «Эх, детка, муж мой Колечка, моложе меня. К тому же хохол. А вот есть трек трак Васенька из Ленинграда. Да чего он мне нравится». Москва шпильку по аппарату. «Ты же», — аппарат шипит, — «увлекалась недавно Петенькой. Не правда ли? Шис, как змея». «Киев равнодушно. Но ведь это же была фантастическая любовь. Меня оболгали всякие гады. Муж как раз уехал, а там мерзавцы сплетники наплели, будто бы я с ним сыграла плохую штучку. Пауза. Ну, он и умер. Москва после молчания. Какие еще новости? Киев. Катя в партию записалась. Москва. Ну? Киев. Шурочка проездом из Одессы была у меня. Летом я думала к ней катнуть, но потом решила лучше в Крым, на курорт. Да, Каханюк, ты помнишь, который за тобой ухаживал, женился. Ты слышишь? Женился? Женился. Москва вздрагивает по аппарату, Тр. Киев, Ну, всего лучшего, детка. Хочу спадки, и тебе советую. Москва. А скажи, пожалуйста, у вас сокращение не предвидится? Не уволят тебя? Киев весело. О, нет, я теперь очень прочна. Спокойной ночи, Трик. Примечание. Материал для филиетона взят с контрольных лент, копии которых присланы Рабкором. По этим лентам две бодистки передали 1230 слов Галиматьи, частично дословно записанной в фильеттоне.